Глава 18 До шести Кавригин прогремал Поднялся разбитый, ругал себя. Особенности его организма всегда противились дневным снам. Душ поначалу вызвал нарекания Кавригину – Фыркал, плевался обжигающей ржавчины, но потом полил ровными тихими струями и кое-как освежил Кавригина. Наряд Кавригин выбрал скучно деловой. Темный пиджак и серый свитер с высоким воротником. В театр имени Верещагина отправился с запасом времени. Пожарник Валикжанин расхваливал угощение буфета и особенный среднесинештурский коньяк. Даже если поездка не запомнится спектаклем, убеждал себя Ковригин, то уж хотя бы буфетом запомнится должна. Театр с хорошим и недорогим буфетом в нынешние времена без сомнения заслуживал золотой маски. А при наличии перламутровых биноклей в гардеробе даже и премии Станиславского. И если на самом деле от этих премий приехали люди из Москвы, то, конечно, из-за буфета. И, надо сказать, восторги ответственного пожарного Валикжанина вышли оправданными. Уж кого-кого, а у умельцев и людей сообразительных у нас в провинции всегда хватало. Это ленивые фантазеры и красотки с претензиями нагло перли в столице за химерами. А вот на Тверской земле, в городе Кашине, спиртоделы научились приготовлять из огородных ягод Мадеру, с волжские купцы на рыбинских пароходах под оркестры перепевали европейских гостей изощренных и ушлых. Из высокомерия французов проистекало мнение, будто кроме их, французских, коньяков ни в каких землях нет. Синештурский же буфет утверждал, что неправда, есть и в иных землях. Ковригин вынужден был согласиться с этим. Поинтересовался у буфетчика, из каких виноградов сотворяет и выдерживает здесь коньяк. — Из подушечек, — отвечал буфетчик. — Каких подушечек? — Из обыкновенных, — удивился буфетчик простоте театрала из тех, что в школах когда-то на завтраках. Выяснилось, что осенне штурцы ездили в Елабугу. Это не так далеко. Учились. А ковригин вспомнил. В самую засуху Легачевского усовершенствования народов ковригин был в командировке именно в Елабуге. На посиделках в школе милиции Его угостили крепким и ароматным напитком. То ли ликером, то ли самогоном на сливах. «Из чего гоните?» — спросил ковригин Тогда и услышал. «Мы, Елабужские, из чего хочешь сумеем гнать? Это из подушечек. У нас их на складах тонны слиплись». Стало быть, учебная практика в Елабуге прошла для сиништурцев удачно. А вот школьные подушечки оказались у них более пригодными для коньяков в 4 и 5 звездочек. И даже для кв Ну а уж коньякам в Верещагинском буфете, как и нынче, подошли бутерброды с красной рыбой и лимоном и плавленные сырки Маринкина башня. Впрочем, они были хороши для кружек синештурского пива. Нет. «Таких буфетов в Москве в театрах нынче нет», — растрогался Ковригин. Истинно, театр имени Верещагина был достоин золотой маски. Или хотя бы золотой кружки. При этой его сентиментальной расслабленности мимо Ковригина прошагали Натальи Сверидова с компанией. Все четверо имели вид чиновников Министерства культуры, озабоченных государственным делом и костюмы на них были строго представительские а Наталья свиридова вполне могла сойти из за вице губернатора ковригин не успел отвернуться считая, как бы спрятаться но свиридова подняла руку помахала ею и воскликнула привет караваев и ты тут а ты то василий что здесь делаешь наслаждаясь напитками и закусками Растерялся Кавригин. И произвел неосторожное движение рукой, какое можно было принять из-за приглашения за столик к наслаждениям. К его радости Свиридова к столику не направилась. А все с тем же высокоответственным видом, начальницей, отчасти раздосадованной, повела спутников к делам. Об их делах суждение можно было вывести из вопроса Натали. А ты-то что здесь делаешь? То есть они-то при делах, возможно, вынужденно скучных, отсюда и досады. А он что здесь? Если же на самом деле сегодня предполагались какие-то просмотры, то почему бы и не использовать в просмотровых комиссиях заезжих знаменитостей каждого с охапкой званий, премий и поздравительных телеграм-президентов, зачитанных на публике или запеченных в кожаных папках? а он то ковригин позволил себе расшутиться по поводу золотых масок ковригин загрустил но сейчас же возникло и еще одно суждение привет караваев было произнесено значит он все еще караваев а для трех других звезд театре кино Судя по тому, что они даже и мычанием не соизволили поприветствовать ковригина он был тип несущественно неизвестный, стеклянный человек. То есть можно было посчитать, что наталья о вчерашних встречах с ним, а главное о своем ночном визите к свежему белью сочинителя сонетов не помнила, лишь держала в голове пузырно-мыльное воспоминание о чьей-то восторженно-пажеской любви к ней ну и прекрасно ну и слава богу обрадовался ковригин из буфета следовало убираться сидел он здесь на виду а на спектакль могли понаехать и знакомцы вести с какими разговоры не было сегодня потребности да и дневное желание напиться сейчас в конец пропало а искушения на буфетных стойках оставались впрочем А куда до звонков он мог убраться из освоенного им буфета? К фотографиям актеров? Рановато. Пока не тянуло. Или в другие буфеты? Но там, особенно в фойе первого этажа, было многолюднее, шумнее, и, судя по нарядам, общалась теперь синештурская элита и важные гости. И что же, среди них, что ли, фланировать теперь – проезжим из Сыктавкара в Оренбург инкогнито. Или хотя бы доведенным до написания сонетов Василием Караваевым. Смешно? И ковригин остался вблизи буфетчика, сообщившего ему школьно-подушечный рецепт коньяка. И опять вспомнил пожарника Валикжанина. Тот ведь патриотом театра описывал Маринкина башни здешних буфетов. И действительно... При высоких потолках бывшего Дворца культуры все буфеты и бары были здесь накрыты башнями с шатрами. На Коломенскую Маринкину башню они никак не походили. Ясно, что для их устройства пошло дерево. Это логично, но дело было не в материале. Ездить в Коломну дизайнер, видимо, не посчитал нужным. Зачем ездить, если и в Сиништуре есть две собственные башни? их элементы и помогли дизайнеру украсить места антрактовых удовольствий горожан и верещагинские куранты не были при этом забыты как называется ваша башня спросил ковригин маренькина сказал буфетчик знаменитая маренькина интересно каким выйдет сверкание меди задумался ковригин а вы программу почитайте посоветовал буфетчик там описано. Действительно. Я же про программку-то забыл, при каникета, сообразил Ковригин, и достал программу из кармана пиджака. А, у вас меленькая, оценил буфетчик. А что, есть и большая? обеспокоился Ковригин. Есть и большая. Купим и большую, а пока рассмотрим меленькую. Кавриген заказал пятьдесят коньяку и три шарика мороженого. Сел спиной к прогулочной тропе о зрителе балкона, да и к самой буфетной стойке. У стойки возникли японцы, возможно, из тех, что гуляли нынче вблизи пруда и плотины. Имелись программки и Хмелева, и Ярославцева. Возле их фамилии клевали бумагу карандашные галочки. Первый состав. Камилева играла нынче Марину, Ярославцева — ее спутницу в «Российских приключениях» Варвару Казановскую. Фамилию древесновой ковригин не отыскал. Персонажи, столбиком перечисленные в программке, ковригину были знакомы. Многие из них вполне могли присутствовать в его забытой автором пьесе. Но некоторые исторические фамилии ради вольности сочинителя — ковригин заменил или придумал вместе с текстами для них об этом помнил все же и присутствие их в программке подтверждало то что синештурский театр работал именно с его пьесой или сотворял спектакль маринкина башня как и утверждалось на афишных столбах именно по пьесе а а ковригина